Передняя противотуманная фара Харли великолепно рассекала воздух, как луч фонарика прорезает накуренную комнату. Когда Билл, наконец, свернул на Трентон-стрит, дома напоминали призраки, а Брайант Парк казался огромной белой пустошью. Патрульная машина, которую обещал прислать Хейл, припарковалась перед номером 897 –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 Не услышала она и слабый звук шагов по тротуару у них за спиной. «Рози?» — раздался из темноты, голос Билла. Теперь они стояли в вестибюле, но она с трудом различала фотографию какого-то старикашки, висевшую на стене справа, и тощий силуэт вешалки с медными ножками и задранными кверху медными крючками, стоявшей у лестницы. «Почему здесь так жутко темно?»